Конец недели. Вэйн Хопкинс Засыпая, Вэйн Хопкинс прикидывал, как вернуть дружбу одноклассников и что делать с поиском других игроков. Вдруг перед ним открылся баннер. Достигнута одна из дополнительных целей. Квест. Крысе. Крысиная смерть. Выполнен. Награда 0ОП. Поздравляю, ваша партия достигла одной из дополнительных целей, уничтожила крысу Коросту, подобликом которой скрывался Питер Петтигрю. Отныне история мира пойдет по немного другому руслу, учитывайте это при дальнейших действиях. Так как лично вы не приняли никакого участия в выполнении квеста, награда вам не положена. Ни хрена себе заявочки, оказывается, ребята уже выполняют квесты, а я все продолжаю телепаться. Надо срочно что-то делать, так, завтра же нужно решить, с кем буду контачить с поттером или лонгботтомом. Надо подойти и к тому, и к другому, и есть только один вопрос. Как? Сплетня. Уже привычно встаю на тренировку, затем душ, одевание и завтрак. Договор с марок принёс первые дивиденды, она показала несколько статей с фотографиями. Кошмар! Оказывается, весь Хогвартс гудит, один я не в курсе, но может еще снег. Хотя, скорее всего, он выше слухов и просто не обращает внимания на болтовню. Так вот, подруга попросила у девчат новости волшебного мира и ведьмин досуг. «Я получаю ежедневный пророк». Это такая солидная официальная газета глаз консерваторов и, кроме того, изложение официальной позиции министерства. Новости. Желтая бульварная газетенка, которая специализируется на сенсациях, скандалах и прочих жареных фактах. Ведьмин досуг, как уже понятно из названия, специальное издание для женщин. Что вы думаете, в них опубликованы колдографии мои и Снега? Прямо ничего не сказано, но полно намёков на нашу излишнюю схожесть. Понятно, врут. Ничего мне похоже, только мантия зачарованная одинаковая и похожая прическа. У меня нос, короче, и, и, и любой так подстричься сможет. Вот, например... Ну и что, что так никто не подстрижен, прическа уж точно не доказательство. Хотя, почему мне дары рода принцев достались? Но так и ведь Поттеров тоже. Быть может... Нет, этого не может быть. Я бы сразу понял. Или не понял. Марак сочувственно шепнула. «Подумаешь, пусть болтают, знаешь, как я бы хотела родного отца найти? Любого». Пусть раз последнего пьяницу, только чтобы он до того не знал, что я родилась, ведь так бывает. Может, они всего раз вместе были, а потом она ему ничего не сказала, я за батю бы так уцепилась. А за мать? Её бы убила, она меня к дверям приюта подкинула. Папа мог ничего не знать, я думаю, он был сильным волшебником. А от кого-то же мне способности достались? «Марак, ты же слышала, какие лихие тогда были времена? Быть может, твой отец погиб в стычках? Или, как мой крёстный, сидит в тюряге, возможно, твоя мама?» Твоя погибла, защищая своего сыночка, а моя, меня, считай, в помойку кинула. Ты не поймёшь, ты с родными жил, хоть и без родителей, но со своими. Ты не знаешь, каково в приюте и в приёмных семьях сиротам приходится. Я такое прошла, что тебе и в кошмарах не снилось. Приютским тяжело по жизни приходится, и тем более девочкам. А уж когда девочки постарше становятся... «Смотри, чего тебе можно сделать? Берёшь газеты тех времён и внимательно просматриваешь, анализируешь всех мужчин и женщин, участвующих в стычках. Может, чего-нибудь и накопаешь. Я именно так своего крёстного нашёл». «Это… это ты хорошо придумал». Слушай дальше, чтобы два раза одно дело не делать, ты ищешь и выписываешь информацию по моей родне, мне о них ничего не известно, за это я тебе немного заплачу. Немного это сколько? Давай как с по размеру, мне цены неизвестны, но они же наверняка есть, не за красивые же глазки, кое-кто с на заказ пишет. Есть расценки, я уже интересовалась, неофициальные, конечно, какие года мне нужно копать. Думаю, 1981 плюс-минус год от него, потом посмотрим, стоит ли продолжать. Годится, только платишь по каждому году сразу, мне деньги нужны. Дороги Хогвартса Несколько первых дней первокурсники осваивали основные маршруты, узнавали, как добраться до нужного места, а это бывало сложно. В замке 142 лестницы, широкие и узкие, каменные, деревянные, прочные и шаткие. У некоторых иногда пропадали ступени, потому по ним приходилось прыгать. Другие утром вели в одно место, вечером в другое, по пятницам в третье, по понедельникам. Ну, вы поняли, да? С дверями тоже случалось морока. Некоторые не открывались без вежливой просьбы, другие требовали пароля или нажатия на скрытую кнопку, третьи никуда не вели, за ними обнаруживалась стена. Нас водили надежными, но не самыми быстрыми маршрутами, заставляли наизусть зазубривать приметы и графики перемещения лестниц. Портреты плохо подходили в качестве ориентиров, так как часто ходили в гости друг к другу. Впрочем, они никогда не отказывались помочь и обязательно указывали детям верное направление, к совсем отчаявшимся призывали кого-нибудь из обслуживающего персонала. Обычно приходил один из уборщиков или школьный завхоз Аргус Филч. Тот всегда появлялся с недовольной физиономией, и иногда с пыльной серой кошкой на руках. Хотя чаще она прибегала первой, садилась, смотрела на потеряшек и ждала прихода хозяина. Он появлялся буквально через пару минут. Я запоминал дорогу с первого раза, но освоил маршруты только от нашей башни до Большого Зала. И от него до учебных кабинетов. Понятно, что мне бы хотелось лучше узнать замок, и у меня имелись кое-какие идеи об улучшении своих познаний. Нет, я не собирался заниматься вылазками на разведку, которыми увлекались любознательные с разных факультетов. Часами бесцельно блуждать в лабиринте темных коридоров мне жалко времени. Я решил нанять гидов. Близнецы Уизли и в книге, и здесь слыли знатоками замка, однако ни с кем, даже со своим младшим братом не стремились делиться информацией. Хотя Рон почти всегда опоздал на трапезы и жаловался на весь большой зал. «Мне удалось подловить ребят сразу после завтрака и поинтересоваться». «Мистер Фред, мистер Джордж, мы можем найти местечко, где удастся поговорить без посторонних ушей. У меня есть предложение. Деловое чутье у парней было на уровне, и мы скоро вошли в заброшенный класс. Мистер Поттер, мы внимательно слушаем. У меня в каждой руке появилось по золотому галеону, и я запустил их кружиться волчками на пыльную столешницу». Господа, я могу попросить вас выделить время и провести для меня экскурсию по Хогвартсу. Надеюсь, эти близняшки помогут принять правильное решение. Мистер Поттер, вы сама убедительность в ближайшую субботу, то есть завтра мы готовы показать вам достопримечательность замка. Стоит ли говорить, что монеты скрылись в карманах братьев? Благодарю за согласие, мистер Фред, мистер Джордж. Хочу верить вас в неразглашении полученных знаний и еще у двойняшек, которые выбрали вас своими хозяевами, может найтись родственник, а то и несколько. И если у вас появится список дверных паролей, подробная карта замка или хотя бы план с расположением его главных достопримечательностей, количество родней будет зависеть от интересности экскурсии и подробности рассказа. Близнецы переглянулись и синхронно заявили. «Нам есть что предложить, но надо немного подготовиться. Скажем, десяток. Братиков и мистер Поттер получают всё. Наши знания о замке, а над ценой карты... Нам нужно подумать. С нетерпением жду субботы. На том мы и расстались». Хагрид В сегодняшней почте, кроме газеты, нашлось письмо. В запечатанном конверте лежала записка на грубой бумаге, написанная неровными буквами, с кляксами и не без ошибок. «Дорогой Гарри, я слышал, что сегодня после обеда у тебя не будет занятий. Поэтому, если захочешь, часиков около трех приходи ко мне в хижину на чашку чая». «Хочу знать, как у тебя дела и как прошла твоя первая неделя в школе». «Пришли мне ответ с этой же совой, если можешь угости её чем-нибудь, лучше кусочком мяса или бекона». Хагрид выдал угощение сове, а пока им лакомились, написал в ответе, что «буду обязательно». Вообще-то я рассчитывал на приглашение, еще дома организовал гостиниц для Хагрида. А сейчас, после пропажи Коросты, просто необходимо посмотреть, не изменилась ли базовая линия о краже философского камня. Да, и интересно побывать в избушке лесника, посмотреть, как там и что, глядишь, грешным делом». Удастся выклинчить какой-нибудь полезный реагент из запретного леса. После обеда я переоделся попроще, мои рубашки нашлись в нижнем ящике шкафа. Думаю, дорогие сорочки, стоит поберечь, кого у лесника я своим внешним видом поразить смогу. Из замка вышел и пошел к маленькому деревянному домику на опушке запретного леса. Не заплутал, выяснил дорогу еще когда нас первый раз вели к оранжереям. Постучал в дверь и услышал, как кто-то внутри оглушительно залаял. И сразу Хагрид прикрикнул «Назад! Клык! Фу!». Затем дверь приоткрылась и сразу послышалось приглашение. «Заходи, Гарри, ты один. Я ещё Невила с приятелем пригласил. Они, наверное, скоро будут». «Хагрид, спасибо за приглашение. Я тут тебе небольшой гостинчик принёс. Мой дядя попросил тебе передать». Весь дом состоит из одной комнаты. На огне очага кипит медный чайник. С потолка свисает пара караков и с выпотрошенных фазанов. По центру стоит стол, а в углу массивная кровать, покрытая лоскутным одеялом. Хагрид пропустил меня внутрь одной рукой, придерживая дверь, другой удерживая за ошейник огромную чёрную собаку. И с интересом глядя на то, что я вытаскиваю из сумки, а доставал я сувенирную бутылку на подставке качелях для удобства налива. Размер достойный, добрый старый английский галлон. За такую емкость, ну еще и за повышенную крепость, этот бутылек и был куплен. На вкус, если верить дяде, вонючий стеклорез, но для сувенира вполне пригодный. Лесник сразу принял бутыль, раскупорил и набулькал кружечку. Система налива его порадовала. «Ох, етить, Гарри, всё-то могло себе всякое разное придумывать, забавная штукенция!» Отпущенный Клык лениво подошёл ко мне и рухнул на пол, подставляя пузо. Очевидно, что он считал почёсывание почётной обязанностью гостя. Хагрид выцедил первую порцию и налил вторую, как пояснил, только для того, чтобы лучше распробовать. «Вот чем у в напитки лучше, так это забористостью, хоть чувствуешь, что пьёшь, но и запах не в пример ядрёней. Хороший мужик у тебя, дядя, и я ему от тебя тоже гостинчик пошлю». Тут пёс вскочил и подошёл к двери. «Это, наверное, Невил с Роном идут», — предположил хозяин, прибирая бутыль. Не нужно им видеть лишнюю посуду, директору Дамблдору могут рассказать, зачем великому человеку это слышать, ведь он при детях пить не велел. Ну, при тебе-то можно, ты хороший мальчик, и весь в папку, только глаза мамины, и дядя у тебя хороший. Через пару минут действительно пришли Невил с Роном. Хагрид заварил чай и выложил на тарелку кексы. Они действительно выглядели засохшими и по крепости мало отличались от камня. «Ты же Уизли, да?» – спросил лесник, глядя на веснущатое лицо Рона. «Я половину времени провожу, отгоняя от запретного леса твоих братьев-близнецов». Они все время пытаются туда пробраться, а мне их ловить приходится. Вот как-нибудь него слежу и их сожрут. А каменные кексы можно было легко сломать зубы, однако Нев и Рон делали вид, что они им очень нравятся. А я пожаловался Хагриду, что у меня не столь крепкие зубы, чтобы грызть такую крепость. «Эй, наоборот, подтвержи их пеку, иначе они слишком мягкие, а ты чуток в чае размычи, тогда сразу станут буховыми. Мы с ребятами так и сделали. Сидели, рассказывали друг другу, как прошли первые дни в школе. Невил чесал клыка, который положил голову на его колени и от радости пускал слюни. Рон жаловался, что от него сбежала крыса и что палочка его плохо слушается. Она досталась от брата Чарли, а тому ещё от кого-то. Палочка выщерблена в нескольких местах, на конце даже вылез волос единорога. «Могу посмотреть?» – поинтересовался я. Вдруг удастся заполировать чербины? «Бери, только поосторожней, еще сильнее не сломай», – протянул мне палочку Рон. «А как твой брат, Чарли?» – вдруг поинтересовался Хагрид Урона. «Мне он всегда нравился, уж больно хорошо с зверьем умело управляться». Пока Рон рассказывал о Чарли, оказывается, тот изучает драконов. Я тихо произношу «Формировать дерево», затем пальцами разглаживаю дерево как пластилин и понемногу прячу в основу волос единорога. А в это время Нев взял бумагу, лежащую на столе, точнее вырезку из газеты с огромным заголовком. В тексте сообщается о ходе расследования проникновения 31 июля грабителя в банк Гринготс. Далее идут рассуждения о причастности к преступлению тёмных волшебников, но реальных версий нет. Кроме того, по словам гоблинов, из банка ничего не похищено, сейф был пуст, ибо владелец достал содержимое за час до взлома. Похоже, надо как-то реагировать, вся обстановка намекает на это. Хагрид, а ведь ограбление произошло как раз в день моего рождения, возможно грабители проникли туда, когда мы с тобой там были. Сразу Хагрид стал мычать что-то нечленораздельное и явственно избегать наших взглядов. Очень демонстративно при том. Парни вновь перечитали заметку и захотели подробностей. Понятно, расспросили меня о том походе в банк. Моего рассказа им показалось мало, и они переключились на главного в нашем дуэте. Лесник вновь мычал и неубедительно отпирался. Приложив определённые усилия, ребята всё-таки получили признание в том, что тем утром Хагрид кое-что извлёк из сейфа номер 713. Но на вопрос, не это ли искали воры, Великан очень красноречиво промолчал. «Когда настало время, не сильно спеша идти на ужин, я переключил разговор на другую тему, вернув палочку Рону. Тот ошалел». Но как? Ты же просто крутил её в руках. Я постарался отделаться общими словами и информацией, что иногда у меня само так получается. На обратном пути в замок Неф и Рон только говорили про палочку и ограбление банка. Ещё строили предположение, где это сокровище хранится теперь. Ясно, что в Хогвартсе, но где конкретно? Выговор Ужин прошел без особых происшествий, только за столом Гриффиндора Рон всем демонстрировал отремонтированную палочку и тыкал ею в моем направлении. Еще подошла староста Слизерина Джема Фарли, она передала просьбу Дакана Снегга сразу после ужина зайти в его кабинет, зашел и тут же нарвался на выговор. «Мистер Поттер, почему вы так одеты? Разве у вас кончились рубашки под запонки?» «Нет, профессор, просто я ходил в гости к Хагриду и оделся попроще. Мне стало жалко новых сорочек». «Жалко?» Голос Снега звенел от злости. «Вы считаете, что они вам даны для фронтовства?» «Нет, я скажу один раз, и вы должны это запомнить и неукоснительно выполнять». Ручки даны для того, чтобы носить запонки и вместе с ними заколку для галстука. Без комплекта вы не должны выходить из комнаты, и ясно. Да, но... Ничего вам не ясно. В Хогвартсе вас подстерегает масса опасностей. Грубые шутки – это ерунда по сравнению с приворотными зельями, заклинаниями подчинения, контроля и наблюдения. Что я вам рассказываю, вы ничего не понимаете, примите на веру. В Хогвартсе опасно. Это первое. Второе. Из комнаты без комплекта украшений не выходить. Я отдал за него зелье, которое стоит несколько тысяч глионов. На украшениях лежит комплексная многоуровневая защита от большинства опасных нападений. Крайне в крайнем случае сработает сигнализация и я смогу оперативно до вас добраться. Все чистокровные из приличных родов имеют похожие амулеты и я доступно вам объяснил необходимость носить запонки. Да, я понял, но как же заниматься физкультурой и принимать душ? М -м, честно говоря, о тренировках и я не подумал. Слегка успокоившись, признался Снег. Но до завтра постараюсь что-то решить. А как спать? Вдруг в комнату кто-то войдёт и дождь с туалетом? Пока находитесь в стенах факультета, вы относительно защищены. Посторонних там нет, а свои нападать не будут. Я подумал об эльфах, они могут попасть в любое помещение. Чужие эльфы не могут проникнуть в замок, а Хогвартским имеет право приказывать лишь ограниченное количество лиц, и весь персонал приносит серьёзные клетвы, касающиеся безопасности учащихся. Весь опасаться нужно студентов. Идите, мистер Поттер, и без амулетов не выходите за порог башни Коктеврана. Хотя вы правы, и там лучше беречься. Похоже, опекун очень серьёзно проникся своими обязанностями. Зелья, пижама, сорочки, теперь ещё дорогущие омлеты. Чем мне это грозит? Или наоборот, он будет защищать меня от Валандеморта, да и от Дамблдора. Трудно на это рассчитывать, но с Северусом лучше дружить. Гермиона На пути, когда я уже вышел от эпикуна и почти подошёл к мраморной лестнице, вдруг услышал звонкий девичий голос. «Ты Гарри Поттер? Я про тебя всё знаю, можешь не сомневаться. В магазине Флориш и Блотс я купила несколько книг, которых не было в списке обязательной литературы». Не просто нравится читать, так вот, твое имя упоминается в современной истории магии, в развитии и упадке темных искусств и в величайших событиях волшебного мира в 20 веке. И, кстати, меня зовут Гермиона Грейнджер. «Ага, признаюсь, я Гарри Поттер и тоже читал про себя в величайших событиях. И про тебя тоже знаю, ты та девочка, которая попала в Гриффиндор, вместо Коктеврана проводишь с книгами времени больше, чем все первокурсники факультета вместе взятые. Да, я такая», – слегка смутилась Гермиона. Так вот, мне кажется, что в книгах очень многое придумали, во всяком случае в событиях, других я не видел. И Я тебе обязательно дам почитать современную историю магии и развития и упадок тёмных искусств с возвратом, конечно, но ты не прав. В книгах всегда пишут проверенные факты, вот например, ты убил? Давай не будем спорить, пощади мою скромность. «Давай не будем», – неожиданно согласилась девочка. «Я читала все статьи тебе и купила все книги, которые там упоминались. Скажи, что ты думаешь о третьей главе книги «Волшебная палочка. Лучший помощник». Гермиона, скажи честно, тебе действительно это так интересно или тебе просто не с кем поговорить по душам?» Честно, глаза Гермиона широко распахнулись, и она неожиданно по-детски шмыгнула носом. Интересно, но у нас действительно не с кем поговорить о чём-нибудь. Совсем-совсем? Да, совсем, наши мальчишки такие дураки, только и могут обзывать меня заучкой и занудой. Девочки всё больше сплетничают, хихикают и болтают о тряпках. Фейн поселилась со мной в одну комнату, она смеётся над моими волосами, но даже не знает, что такое фен. Хм, Гермиона, но ведь и ты не знаешь о полезных бытовых заклинаниях, а фен здесь не работает, и его даже некуда включать. Ты не обидишься, если я подарю тебе книжку для девочек? Книжку? Конечно, не обижусь, а какую? Справочник юной ведьмы, хорошие манеры, полезные заклинания и иные способы добиться успеха. Я уже отдал одну однокурснице с нашего факультета и та хорошо отзывается о содержании. Сегодня же закажу вторую, ведь тебе нужна срочная помощь. Думаю, доставят быстро, возможно уже завтра или послезавтра. «Спасибо. Кажется, что-то похожее мне предлагали в магазине, но книга слишком простенькая и не раскрывает теории. Зато полезна для практики, и я Томик только пролистал, но вроде видел главу об отношениях с подругами. Прочти её первой. Про прически девочек там тоже что-то было, точно не скажу, говорю же, мельком проглядывал». Справочник я быстро прочитаю, скажи, а сколько баллов ты заработал в копилку факультета? Ну, пять очков за игру в плюй камни, за историю, травологию и трансфигурацию ещё столько же, значит двадцать. И что тебе на это сказали твои одноклассники? Что, что, что обычно, молодец, старшекурсники велели обращаться, если помощь будет нужна, наши меня уважают. «А я? Я заработала двадцать три балла, и мне никто даже спасибо не сказал. Старшакам вообще наплевать, а знаешь, сколько сняли с Рона и Неба? Двадцать пять!» «И что, тоже не заметили?» «Так, Персиваль поворчал на брата, а близнецы вроде даже похвалили, а другие почти ничего и не сказали». «Понятно, Гермиона, зачем лично тебе эти баллы нужны?» Сразу скажу, конечно, мне приятно получать поощрения, но за них же ничего не дают. Разве только на праздники в честь конца учебного года украсят зал в цвета победившего факультета? Ну, вот и не лезь вперёд всех. Может тогда заучкой звать перестанут. Может заметят, что очков мало и начнут ругать их транжирящих. А может тогда попросят вновь их зарабатывать. Думаешь? Не знаю, честно не уверен. Тебе бы к нам на факультет надо было бы проситься. Мне шляпа сразу предложила, но я хочу быть смелой. Да, смелости тебе не занимать. Тебя проводить до твоей башни. Сама дойду. Подготовка к вечеринке Как и в книге, Гермиона до сих пор не нашла на Гриффиндоре того, чего искала. Меня всегда интересовал вопрос, который и потом не был слишком раскрыт. После образования золотого трио, что конкретно девочка думала о своём факультете? Понятно, и она претерпелась, и к ней претерпелись, но не жалела ли Гермиона в глубине души, что не поступила на другой факультет? Не столь важная к нашим умникам или к дружным и уютным пуффиндуйцам, главное, что она сказала бы шляпе, если бы вдруг знала о нравах Гриффиндора. С такой мыслью я дошёл до нашей башни, для открытия двери пришлось ответить на простенький вопрос, сложных первокурсникам пока не задавали. Зимой и летом одним цветом, Нос алкоголика, машинально отвечаю я. Ответ не соответствует классическому, но в достаточной степени верен. Дверь открылась, и я вошёл. Скорее, с размаху вляпался. Навстречу попалась Памела Элтон, чистокровная и член чайного клуба. Она сразу защебетала. «О, Поттер, наши тебя уже искали по поводу вечеринки. Меня вызывал профессор Снэк». О, Снег, я уже слышала размышление девушки длилось лишь долю секунды, затем она вцепилась в меня как клещ и потащила к лестнице. "Наши тебя искали. Пойдём, мы должны одеться на вечеринку". И я не смог устоять перед напором и скоро оказался в чайном салоне. Помыла с гордостью вещала: О, чмоки всем, кого ещё не видела, я тут встретила Поттера и привела поговорить о нарядах для вечеринки. «Гарри, как хорошо, что ты зашёл, выпей чашечку чая, мы решили на вечеринку одеться во всё магловское, ты должен нам рассказать, как одеваются самые настоящие маглы». На меня смотрели, как на путешественника, прибывшего из дебрей Африки, первооткрывателя, 10 лет прожившего в племени людоедов Мумба-Юмба, и ждали сакральных откровений о новостях туземной моды. Две трети присутствующих девочки, от них общими словами не делаешься, но исследователь дикарей подготовился к путешествию в цивилизованные страны. У него были с собой каталоги. Английские компании Freemans и Littlewoods давно приучили британских домохозяек к покупкам товаров по почте. Каждый год фирмы рассылают десятки тысяч каталогов, которые потом долго и с удовольствием разглядывают и обсуждают с подругами. Дядя Вернан предусмотрел и этот вариант заработка. Тётя Петунье состояла в каком-то клубе покупательниц, поэтому могла собирать заказы для дальнейшей отсылки в почтовые магазины, а затем получать на своё имя товары и передавать их заказчицам. И совершенно понятно, имела свой небольшой процент. Так вот, эти почтовые каталоги и были представлены для обозрения членам чайного клуба. Здесь они получили полное признание. «Ой, как такое можно носить? Ах, какая безвкусица! Надо примерить!» Эти и другие подобные возгласы слышались от девушек. Юноши слегка косили взглядом на страницы с женским бельем, но разговаривали о необычности костюмов. Изначально было ясно, что быстро, сразу в попыхах выбирать одежду нельзя, а потому каталоги взяла под свой личный контроль президент чайного клуба Ирматингер. Девчата книжки оставили себе, пообещав позже передать их юношам, а меня единогласно, почти без формальностей, утвердили кандидатом в члены клуба. Заодно я посоветовал не морочиться самим с измерением размеров и заказом товаров, а скинуть это наиболее ориентирующихся в магловском мире, например, на Марак или кого-нибудь ещё. Совет был принят с прохладцей. Вопрос о магловском угощении я решил просто. Взял парней и мы перенесли в клуб коробки с наполнением торговых автоматов. Растворимые кофе и какао, чай в пакетиках, печеньки нескольких видов, вафельные трубочки с разными наполнителями, цветные мармеладные конфетки и прочие интересности чуть было не расхватали на попробовать. Но Ирма сурово предупредила торопых о недопустимости пожирания магловских штучек. «Чем тогда будем заниматься на вечеринке?» Вопрос с деньгами был решен сразу. К каждой коробке прилагался картонный ценник, который отрывался и засовывался в табло торгового автомата. Количество содержимого также напечатано на коробке. Путем несложных арифметических расчетов вывелась итоговая сумма в фунтах. Затем по банковскому курсу она перевелась в галеоны. За минусом моего первого полугодового взноса вся сумма была сразу вручена мне. Кредит, знаете ли, очень портит отношения между людьми. Итак, у меня опустило отделение в чемодане, а вместо его содержимого образовалась горка монеток. Хорошо? С моей стороны, да, я получил деньги, даже выгодал на разнице обменных курсов. «А как это смотрится со стороны дяди? Он вложил некие средства в товар, и когда я вернусь домой, наверняка спросит, где полученная прибыль?» «Что я должен ответить? А вот нету, затем пояснить. Вам галеоны ни к чему, а мне пригодятся?» «Такое, может, и пройдёт. Один раз. Но дядюшка точно рад не будет». А тут ещё предполагается большая закупка товаров по почтовым каталогам. Словом, на всю полученную сумму заказываю недорогого огневиски и ставлю адресом доставки Тисовую улицу в Литл а получателям верно на Дурсля. Ему, соответственно, тоже отписываюсь об обмене сладостей на выпивку и о возможном заказе одежды. Стиль письма – деловой, расчёты в фунтах. Наверняка дедя закупался со скидкой. Он получит прибыль от скидки и от надбавки к продажной цене алкоголя. Некая толика денег причитается мне. Разница курсов валют. У всех есть прибыль, все довольны, включая покупателей думал, на таких условиях дядя вложится в оплату заказа одежды, тогда и тётя Петуне кое-что получит. Единственно попросил уточнить, чего стоит посылать в следующий раз. Для облегчения доставки желательно компактное и дорогое. Кстати, задумался, может всё-таки купить почтовую сову? Переписка уж больно разрастается. И вот ещё. Надо выписать других газет. Как понял, новости волшебного мира может и легковесное чтиво. Но сплетни сообщают оперативно и о самых разных вещах. А ведь досуг, конечно, женский журнал. Мужчинам совсем не интересен, но ведь в Хогвартсе полно портретов дам. Суббота Утром костюм для физкультуры уже висел в шкафу, ничего не оставалось, как выйти в нём. Рубаха, по-моему, льняная, с сильно закруглёнными уголками воротника и перламутровыми пуговицами на планке. Галстук, понятно, в врановских цветах, но не шёлковый, а шерстяной. Клетчатые фланелевые штаны по колено, носимые с полосатыми гетрами, Твидовый пиджак даже с закругленными фалдами. И на груди с большими накладными карманами, застегивающимися на пуговицу. Боковые карманы почти не отличаются от обычных. Небольшая кепочка материалом и цветом сочетающаяся со штанами. Тонкие кожаные перчатки, спортивные туфли драконьей кожи со шнурками, сплетёнными из суровых ниток, естественно, когтеврановского стиля. Как такое можно носить? Впрочем, когда оделся, осознал, конкретно этот наряд будет прекрасно сочетаться со спортивным платьем Милли. Мы с ней как будто сошлись фотографии спортсменов с самого начала 20 века. Зато запонки и заколка для галстука оказались в пределе. Почти было вышел, но тут мистер Уикинсон со своего портрета высказал неодобрительное замечание. «Мистер Поттер, вы куда в таком виде? Потомки, понимаешь? Без мантии по Хогвартсу собираются разгуливать. Скоро совсем голыми бегать начнут, ни стыда, ни совести. Вот в наше время...» Как было в его время, я не дослушал, уже надел мантию. Ведь похоже, он прав, наши все приходили на тренировку в форме квидича, а даже там верхним слоем одевается мантия. На пробежке ребята почти не обратили на мой наряд внимания, но как я вспотел, пока занимался в этом костюме, даже рассказать не могу. Все мечты – только добраться до душа и смыть с себя едкий и вонючий пот но сто упражнений достал спрятал никто не отменял на обратном пути в замок поймал пару оценивающих взглядов от слизыринцев гранд пейдж наш вратарь вдруг хитренько подмигнул кивнул в сторону команды противника и дружески шепнул пере гриндерок мне тут как то проболтался что среди змеек ты совсем неплохо котируешься, и если бы не их декан то девочки бы уже начали загонную охоту Не рановато ли? Немного ревниво сомнился Дункан Инглби. Первый курс только. Наш Гарри. Грант потрепал меня по плечу. Чудо-ребенок. Министр его ценит, новый дом подарил. Три декана разом будут его подучивать дополнительно. Одевается франтом, значит кое-что в семейном сейфе лежит. А слезы привыкли строить долгоиграющие планы. И их родители тоже, подтвердил Роджер Перегрин из наших, из министерских. Его отец с моим братом по службе частенько пересекаются, вот он так ненавязчиво и старается предупредить. Тут Джо Чанг, запасной игрок, тоже заинтересованно мазнула по мне взором, но тут же отвернулась. «Сразу после завтрака меня подхватили под рученьки близнецы Визли и без перерыва до самого обеда вводили по этажам и подвалам. Как экскурсоводы, они были выше всяческих похвал, а потому, когда мы остановились передохнуть в очередном заброшенном кабинете, я выложил на стол две стопочки по пять галеонов». «Это за пароли?» – уточнил один из братьев. Нет, это благодарность за качественный рассказ, достаю вторую пару стопок. А вот обещанное за экскурсию и пароли. Мистер Поттер, с вами. Приятно иметь дело. Вот планы и список известных нам дверных паролей. Мне передается тубус для пергамента и небольшой блокнот в обложке из картона. А как комплимент и благодарность за ремонт волшебной палочки нашего непутевого братца. Одно заклинание, широко известное, в узких кругах. Я получаю свёрнутый в трубочку свиток. Это уход от наблюдения. Портретов целый час. Они вас не видят, но только портреты. И только на час. Благодарю. Думаю, это мне очень пригодится. Ещё один вопрос. И тоже о финансах. И если вы располагаете свободные сотни галеонов, то она очень бы помогла нам в одном торговом начинании, которое не терпит отлагательств. Только из-за острого дефицита времени и финансовых средств мы предлагаем купить зачарованную карту всего Хогвартса со всеми окрестностями. Вас это интересует? А как же всплыла карта мародёров, стараясь не выдать чрезмерного интереса, достаю банковский кошель. Близнецы явно сразу поняли, что это такое. Я сам не чеканю монеты и хотя уверен в адекватности цены, хочу узнать больше подробностей о товаре. Близнецы достали кусок старого пергамента, который после касания волшебной палочки и произнесения пароля И «Я обещаю, что ничего хорошего не замышляю», развернулся в полотно по длине больше учительского стола, На пергаменте, начиная с места касания, одна за другой начали проявляться тонкие линии, а затем появились разные надписи. Действительно, на карте видны все этажи и подвалы замка, и прилегающая территория, и ещё на планах двигались крошечные чернильные точки, подписанные именем. Братья объяснили, как касанием палочки увеличить на всё полотно каждый этаж. Тогда появлялись даже мелкие закоулки и потайные ходы. Некоторые из ходов вели наружу в Хоксмит или на прилегающие к замку места. Последовал комментарий, что имеется 7 ходов, Филч знает лишь о 4 -х. Однако есть места, куда даже они не добрались. Для проверки и в качестве забавной информации меня самого заставили заново открыть карту, Развернуть третий этаж и найти запрещенный для посещения отсек. В одной из комнат точка называлась Пушок. Это трехголовый пёс. Мы на него посмотрели. Он очень большого размера. Мистер Поттер, вам интересно на него взглянуть? Боюсь, не сейчас у меня крайне сложная ситуация, моим опекуном назначен профессор Снак, и если я попаду в запрещенном коридоре, или если даже кто-то доложит, что меня там видели одного или в компании, боюсь, последствия будут не самые приятные. Мы уже слышали, выражаем глубочайшие соболезнования. Со снегом даже мы стараемся не связываться. Однако вернёмся к нашему делу. Итак, мой ответ мог быть только одним. Я мысленно затребовал 100 галеонов, Затем вытряхнул их из банковского кошеля и пододвинул ближе к близнецам. Деньги были с благодарностью приняты и пересчитаны. Ребята остались крайне довольны. Мы еще раз повторимся с вами, приятно иметь дело. Мы готовы к любому дальнейшему сотрудничеству с вами, конечно, взаимовыгодному или просто интересному. Я тоже был очень рад иметь с вами дело, на всякий случай хочу вас предупредить. У вашего брата Рональда не слишком подходящая ему палочка, кстати, у его приятеля Невилла Лунгботтема тоже. И Я не претендую на истину в последней инстанции, но в силу, скажем так, семейных знаний, могу порекомендовать Рональду попробовать комбинацию ива и волос единорога. Для Невилла лучше подойдёт вишня и тоже волос единорога. Прошу понять, это не более чем мои прикидки, и я всего лишь прочитал американскую книгу о создании волшебных палочек и сотворил одну детскую. Благодарим вас, мы запомним вашу рекомендацию. На обед дошёл сам, а потом, хотя и вымотался многочасовым хождением по этажам и коридорам, пришлось идти на первый в этом году турнир по плюй камням. Начинал третьим номером в команде нашего факультета, но так как первого выбили во втором круге, а второго в первом, то закончил турнир первым в рейтинге факультета. Потом удалось дойти до полуфинала. Оказалось, это довольно круто, особенно с учетом того, сколько я играл до того. Кстати, среди зрителей оказался мой опекун. Близнецы Уизли тоже. Они очень громко болели за своего брата Персиваля и за меня. Но он прошел финал, а я, увы... Хотя третье место в первом же турнире очень даже ничего. После всего Перси, который получил второе место, даже подошёл и поздравил с крайне удачным стартом в игре. Снег, кстати, ушёл сразу после объявления результата турнира. Вечер закончил чтением книг, необходимым для написания эссе по запахам. В коробке с множеством отделений в каждом отсеке лежал кусочек чего-нибудь с эталонным запахом. В записке, вложенной в одну из книг, было написано, какие главы необходимо прочитать и какие вопросы стоит осветить. Среди эссе, купленных мною у старьёвчика, нашлись два на сходную тему, и оба с оценкой «Превосходно». Глядя на подписи, заметил, что они оценены с ногом. Кстати, записка тоже не новая. Похоже, я получил одно из заранее заготовленных заданий. Правда, судя по заголовкам пергаментов для третьего курса. Сначала прочитал старые работы, по ним набросал план сочинения. Можно было бы этим и ограничиться, но решил прочитать рекомендованные главы. Добил половину первой книги и лёг спать. Сложновато всё-таки, не чрезмерно, но сложновато. Воскресенье В выходные можно поспать подольше, всё едино, занятий нет. Но это только если за тобой не присматривает Роджер Дэвис. С ним не забалуешь. Так что следую обычному распорядку дня, аэробный бег... Силовая разминка, 100 упражнений достал-спрятал. После душа смотрю на себя в зеркало и вдруг понимаю, а я немного окреп. Кое-где мое теловычитание слегка округлилось, и ведь всего неделя прошла. Регулярные тренировки или зелье снега. Да и аппетит у меня как будто проснулся. Ем существенно больше, чем раньше. Интересное дело. Мистер Уикинсон передал мне указание опекуна одеться в приличный костюм и выходную мантию, а после завтрака ждать его во внутреннем дворе. За завтраком Марак тихонько доложила: "Лилимон, девочка с Пуфиндуе, вчера вечером попала в медицинское крыло. Что с ней случилось?" Говорят, перенапряглась, не потянула нагрузку. Возможно, станет сквибом и уж точно на факультет не вернётся. Не повезло. Не скажу, откуда знаю, но есть информация. Какая? Нашего Корнфута родители скоро заберут домой. Стефана зачем? Он не тянет, весь прошлый год занимался с репетитором, но то ли учитель был плох, то ли ученик был допинал, а скорее просто способностей не хватило. Если дольше будет оставаться в Хогвартсе, то сорвётся, как и Мун, только ты никому. Не буду, но почему? Ты не понимаешь? Для чистокровного это такое позорище, наши пока не в курсе. Где же Стефан будет учиться? На дому у отца, наверное, хотя, слышала, имеются школы попроще нашей, там он даже звездой класса может стать. Почему Стефан тогда аж на Когтевран попал? А я знаю, мне правда объяснили, что это вроде двух озёр, оба большие по площади, оба кажутся огромными, но одно глубокое, много рек в него впадает. Другое питает несколько ручейков, его курица в брод перейти может, так вот, Корнфуд как второе, вроде магических сил у него много, но когда исчерпываются, приходится долго ждать восстановления, а если полностью остаток вычерпать, сквибом станешь как-то так. Как же тогда некоторые ребята со слабым магическим даром учатся? Я тоже про это спросила, мне ответили, та самая глубина, или можно сравнить с резинкой, тогда вместо площади озера длина растяжения, а вместо глубины прочность на разрыв. Даже не спрашиваю, кто тебя просветил, очень наглядно. Ещё с Мэнди говорила, та вообще такие отчисления на сам Хогвартс сваливает, считает, что кого-то он принимает, а кого-то отвергает. Это как? Есть мнение, что замок некоторых отбраковывает, потому что те ему не нравятся и наоборот, имеются любимчики, которым многое даётся. Она решила, что ты из таких. Часто бывает вроде человек учится из всех сил, а результат так себе. И что отбракованным делать? Искать другую школу они есть, но попроще и обычно более специализированные о таких школ много сказали есть, но конкретное число не уточняли, и мне объяснили, что там нас из обычного мира вовсе нет. Странно. Ничего странного, Хогвартс – школа для самых одарённых. Сюда собирают талантов, а моглорождённые середнячки, а тем более слабосилки, волшебникам не интересны. Кроме того, здесь нас всех бесплатно учат, да ещё таким, как я, необходимо что-то докупать. А в других школах родителям за учёбу приходится платить, и она там не дешёвая. Обосновала. И если посмотреть под таким углом, то действительно со слабаками не будут возиться. Они просто не нужны волшебному миру. Знаешь, мне намекнули, что летом на каникулы я могу в приют и не вернуться. Есть какой-то волшебник, который желает меня взять в личные ученицы. Не думай ничего такого. Он старенький и с женой живет. «Мне надо будет только учиться и смотреть на него с восхищением. Знаешь, хлопать так ресничками. Хлоп-хлоп». «Типа, я маленькая дурочка, а он гений и гигант мысли». Марак действительно скорчила наивную рожицу и начала растерянно моргать. «Артистка. Есть у меня подозрение, кто ей мог так хорошо всё объяснить, а тем более найти учителя». «Это директор обещал, а ты ему взамен чуток постукиваешь. Я тебе этого не говорила, другим только не разболтай. Могила. Тут нас прервали. Сова доставила мне книгу, заказанную вчера для Гермионы. Встреча с опекуном оказалась интересной, как и обещал, он повёл меня в Хоксмитт». Бывший министерский дом находился почти в самом центре деревни, на верхней улице недалеко от Сладкого Королевства, в ряду двух-трехэтажных домиков, часто с витринами. Мой, кстати, двухэтажный и тоже с витриной. Пока шли, Снэк сообщил, года три назад здесь тоже был магазинчик, торгующий чем-то вроде Бакалеи. Но хозяин попался на контрабанде запрещенных товаров, и в числе прочего имущества этот дом конфисковали. Так он и стоял, бесхозный, пока мне его не передали. Не то, что никому совсем не нужен, многие его бы арендовали и даже купили за недорого, но связываться с министерством уж больно муторно. Опять же, место вроде бойкое, но ну и конкуренция огромная, одних кафешек штуки 4, и большинство торговых точек рассчитано на студентов. Здание свежеокрашено, перед фасадом маленький полисадничек с клумбой цветущих лилий. Снег скептически хмыкнул. Мартагоны. Их посадили, потому что на колдографиях в газете хорошо смотрятся и ухаживать несложно. Внутри домик более-менее обычен. Торговый зальчик и склад на цокольном этаже. Двухспальная квартира с гостиной и кухней на первом а мансарду можно сдавать молодому холостяку. Туда вход с лестницы без захода в главную квартиру. Мебель почти вся имеется, занавески на окнах и половики на полу тоже. Но больше нет ничего, даже чашки или стакана. Так как мебель довольно старая, а половики и шторы совсем новые, то мне кажется, это министерские расстарались для статей с колдографиями. Снаружи здание выглядит ухоженным, а внутри обжитым. А дальше сами, всё сами. Впрочем, обойдя дом, опекун признал его вполне подходящим для временного обиталища. До конца учёбы есть место, где вещи хранить, а там посмотрим. Камин имеется, и он подключён к транспортной сети». Можно цокольный этаж под магазин сдать, а мансарду новому преподавателю или ассистенту. Если здесь оставаться жить, то стоит в цоколе лабораторию оборудовать, а наверху квартировать самому. Подумаем, время есть, не горит. Делать нам здесь больше нечего, потому снег отвел меня в три метлы. Угостил горной водой, себе взял содовую с вишнёвым сиропом. раскланялись с парой хогвартских преподавателей, несколько студентов там тоже что-то пили. Затем мы чинно и степенно прогулялись по деревенским улицам, посмотрели, что и где находится. К обеду вернулись в Хогвартс. Про опекуна не скажу, а вот мне поход понравился». Не замкая, снэк, нормальный мужик, спокойный и выдержанный. Рассказывает интересно, особо не лезет с нравоучениями. Остаток дня потратил на чтение выданных книг и написание эссе. Щедро черпал мудрость прошлых поколений студентов, то есть вставлял в свою работу куски искупленных эссе. «Совесть меня совсем не мучила, ведь, как говорят люди науки, списал у одного плагиат, у двоих – Компиляция. У троих диссертация. Под руку попался блокнот для связи с министром. Немного подумал, прикинул, да и написал отчёт за неделю. Коротко и по делу. Рассказывал про полученные баллы, про выбранные дополнительные предметы и занятия с деканами. Восторженно описал домик в Хоксмите. Несколько более осторожно поблагодарил за назначение опекуна, словом отчитался, в основном, чтобы Фадж про меня не забывал. Что вы думаете, буквально через пять минут на листе стали писаться ответные слова? Совсем немного написано, дескать молодец, так держать, я горжусь тобой, Поттер Принц. Конец сессии Я не ожидал ничего такого, но ночью вновь увидел баннер. Конец игровой сессии. Квест «Первая неделя учебы в Хогвартсе». Выполнен. Награда 1ОП. Разблокированы все ранее заблокированные умения. Вы смогли адаптироваться к магическому фону Хогвартса. Теперь вы спокойно можете изучать любые аспекты магического искусства. Текущая стоимость персонажа. Гарри Поттер. 320 ОП. Доступна к распределению. 3 ОП. Получен артефакт. Карта мародеров. Особенности. Волшебная карта, показывающая весь замок Хогвартс и ближайшие окрестности, а также местоположение любого человека в Хогвартсе, где бы тот ни находился (за исключением выручай комнаты, даже если он прячется под мантией невидимкой). Неплохо, немного, но очень неплохо. Сняты все ограничения, получено одно очко развития, никаких новых недостатков не наложено. Карту купил, считай, за копейки. А вот что даже под мантией-невидимкой тебя могут отследить, это ценная информация.